Глава десятая «Что случилось?» – закричала Рика, увидев бегущих Ричарда, Кару и Ники. Натан и Энн уже давно остались далеко позади. Зед держался где-то посередине. «За мной!» – на ходу приказал Ричард. «Кто-то поднимается по дороге к замку!» Бросила кара, когда Рика присоединилась к бегущим. Ричард обогнул длинный каменный стол, приставленный к стене под огромной картиной, изображавшей озеро. Укромные тропки прорезали тень сосновых рощ. Вдали поднимались укутанные синей дымкой величественные горы. На их вершинах играли золотистые солнечные лучи. Этот пейзаж вызывал в душе Ричарда страстное желание вернуться в леса Хартленда, на хорошо знакомые тропы. Однако чаще всего эта картина напоминала о том волшебном лете, который он провел с Кэлен в домике, построенном своими руками высоко в горах. Те дни, когда Кэлен оправлялась от страшных ран, а он показывал ей естественную красоту своего лесного мира. Дни, когда она снова расцвела здоровьем, были лучшим временем его жизни. Но все разрушило неожиданное появление Ники, которая забрала его. Хотя он и понимал, что если не это, то произошло бы что-нибудь еще. Это был сон, а сны неизбежно заканчиваются. И пока миру угрожает имперский орден, ничьи мечты никогда не сбудутся. Вместо этого всех живущих ждет жалкое однообразное существование под властью Ордена. Они свернули за колонну из зеленого мрамора с золотым основанием и капителью и бросились по гранитным ступеням, уходящим спиралью вниз. Ричард и Ники бежали впереди. Две Мордсид по пятам следовали за ними. Колодец лестничной клетки был довольно мал для замка, но все равно больше тех, что Ричарду доводилось когда-либо видеть в Вестландии. В конце лестницы Ричард остановился, задумавшись на мгновение о кратчайшей дороге, потому как в замке это не всегда была та, которая таковой казалась. Кроме того, потеряться в замке было столь же легко, как в Березовом лесу. Кара на бегу протиснулась между Ричардом и Ники. Не только удостовериться, что рядом с ним с каждой стороны есть хранитель но и чтобы впереди Ричарда оказалась именно она. Насколько можно было судить, у Мордсит не существовало разделения на ранге. Но Рика, как и другие Мордсит, всегда беспрекословно подчинялись безоговорочному авторитету Карры. Ричард узнал уникальный рисунок из тонких черных и золотых линий, украшавших панели красного дерева в одном из боковых коридоров. С тех пор, как он в детстве учился ходить по лесу, Ричард привык использовать детали окружающей обстановки для ориентирования. Он запоминал деревья по каким-то отличительным признакам, будь то искривленный сук, новый побег или шарам на коре. Теперь это умение пригодилось, чтобы находить дорогу в замке. Только ориентирами служили детали архитектуры. Ричард махнул рукой. «Сюда!» Кара сразу же оказалась впереди Ричарда. Они бежали, и грохот каблуков по каменному полу наполнял эхом огромные залы. Неки бежала босиком. Ричард был несколько удивлен, что она может вот так, без обуви, бегать по грубому камню. Она была не из тех женщин, кого Ричард мог представить бегущими босиком. Хотя даже и в таком виде она все равно выглядела как-то величественно. Еще вчера Ричард боялся, что она вообще уже никогда не сможет бегать. Его до сих пор удивляло, что удалось вытащить некие смертельные ловушки. Да еще тот удар молнии, разбивший стекла. Какое-то время Ричард был уверен, что она не выживет после того, как прервалось действие контрольной сети. Не окажись в тот момент рядом с ними Зеда, его опасения вполне могли оказаться правдой. Они повернули в еще один холл где длинные ковры поглощали звуки шагов. Ковровое полотно тянулось к дверям между двумя отполированными до блеска колоннами из красного мрамора. За дверью открывалось большое овальное помещение. Балкон, поддерживаемый массивными колоннами и изящными арками, опоясывал зал. Дверные проемы в стенах на балконе вели в коридоры, которые, подобно спицам, в колесе расходились во все стороны уводя в разные места на всех уровнях замка. Пространство между колоннами звенело эхом их шагов, когда Ричард, проскочив ступень, побежал по выложенному плиткой полу. В центре помещения возвышался фонтан в форме листьев клевера. Вода скатывалась по расширяющимся ярусами фестончатым чашам и оказывалась в бассейне с мраморной стеной в высоту, доходящей примерно до колена, которая также служила скамейкой. В сотни футов над их головами через застекленную крышу комнату заполняли тепло и свет. Достигнув дальнего конца комнаты раньше кары, Ричард рывком распахнул одну из тяжелых двойных створок и остановился на верхней из 12 гранитных ступеней. По левую руку от него застыли Ники и Рика. Справа заняла оборонительную позицию кара. Они все никак не могли отдышаться после короткого, но быстрого бега по замку. Трава в загоне для лошадей в свете раннего утра казалась зеленой и сочной. Прямо за загоном вверх поднимались стены замка, превращая внутренний двор в подобие уютного каньона. Прошедшие тысячелетия оставили на вздымающихся в стенах из плотно подогнанного темного камня бледный налет. Бурые потеки меловых отложений создавали впечатление, что камень медленно тает. Две лошади, цокая копытами, скакали сквозь арку слева от загона, проходящую под замковой стеной. Это был единственный проход, ведущий во внутренний двор. Ричард не мог разобрать, кто приехал. Всадников скрывали глубокие тени в широком и низком сводчатом проходе. Но кто бы это ни был, они точно знали, куда держат путь. По-видимому, посетители нисколько не боялись вступить в пределы замка, на территорию которой пользовались не гости, а волшебники и те, кто здесь работал. Но это было давно. И Ричард еще помнил свой собственный трепет, когда он в первый раз с осторожностью забрался внутрь замка. Волосы у него на затылке встали дыбом при мысли о человеке, который оказался настолько смел, что отважился войти в это место. Наконец, два всадника выехали на свет, и Ричард увидел, что один из них – Шота. Ведьма встретила с ним глазами и улыбнулась той спокойной, знающей, очень личной улыбкой, которая получалась у нее столь естественно, как и многим другим вещам, связанным с Шотой. Ричард никогда полностью не доверял этой улыбке. Очень выразительной, но гораздо менее искренней. Поэтому он не мог сказать, является ли это хорошим предзнаменованием. Ричард не узнал спутницу ведьмы. Женщина, по виду лет на 10-15 старше шоты, ехала позади на почтительном расстоянии. Короткие рыжеватые волосы обрамляли приятное лицо с ярко-голубыми словно небо чистым и сияющим осенним днем, глазами. В отличие от Шоты, незнакомка не улыбалась. Подъезжая, она настороженно вертела головой и обшаривала взглядом голубых глаз все вокруг. Будто боялась внезапной атаки демонов, которые могут появиться прямо из темного камня окружающих стен. Шота же, наоборот, выглядела спокойной и уверенной в себе. Кара чуть склонилась к Нике за спиной у Ричарда. «Это что-то, ведьма», – тихо прошептала она. «Знаю», – ответила ники не сводя глаз с подъезжающей к ним красивой женщины. Шота подвела лошадь к самым ступеням и остановилась. Расправив плечи, она спокойно положила руки на луку седла. «Мне нужно было увидеть тебя», – сказала она Ричарду так, словно он стоял на ступенях один. Улыбка, искренняя или нет, исчезла. Нам о многом нужно поговорить. А где же твой спутник, корвожадный маленький Самуэль? Шота, ехавшая на лошади боком, соскользнула с нее, как по мнению Ричарда, это сделал бы бесплотный дух. Если бы духи ездили верхом. В миндальвидных глазах шота мелькнуло раздражение. В том числе нам нужно поговорить и об этом. Всадницы спешились. Королевским жестом Шота отвела назад руку, держащую поводья, не сомневаясь, что кто-нибудь их заберет. Похоже, она была в этом уверена. И женщина, сопровождавшая ведьму, так и сделала. Грациозно приближаясь к гранитным ступеням, Шота, не отрываясь, пристально смотрела на Ричарда. Ее густые волнистые волосы рассыпались по плечам и слегка искрились в лучах утреннего солнца. Открытое из воздушной ткани платье идеально подходило к рыжему цвету ее волос. Платье, казалось, плывет вместе с ней, тесно облегая изгибы тела при каждом движении. По крайней мере, те изгибы, которые оно прикрывало. Наконец, Шота отвела глаза от Ричарда и с вызовом посмотрела на Ники. Такой взгляд заставил бы поникнуть любого. Но никакого эффекта на Ники он не оказал. В голове у Ричарда мелькнула мысль, что сейчас рядом с ним стоят две самые опасные в мире женщины. Он почти ожидал, что вот-вот небо заволокут черные грозовые тучи и засверкают молнии. Но небо оставалось вызывающе чистым. Наконец Шота снова посмотрела на Ричарда. «Твой друг Чейз был серьезно ранен». Ричард ожидал от Шота чего угодно, но только не этого. «Чейз?» Внезапно появился Зед и протолкался между Ричардом и Что это? сердито выкрикнул он. Его лицо покраснело, и причиной тому явно была не пробежка по коридорам замка. «Как смеешь ты появляться в замке! Сначала обманом выманила у Ричарда меч, а потом...» Ричард обхватил деда за грудь, чтобы тот не бросился вниз по ступеням. «Зед, успокойся. Шота говорит, что Чейз серьезно ранен». «Да как она вообще?» Голос Зеда внезапно прервался, когда он, наконец, осознал слова Ричарда. Его широко раскрытые глаза обратились к Шоте. «Чейз? Ранен? Добрые духи! Как?» Тут Зед заметил вторую женщину, стоявшую чуть позади. И державшую поводья лошадей. Он зажмурился словно от яркого света. Джебра, Джебра Бевинвье. Женщина тепло улыбнулась. Давно не виделись. Я не была уверена, что вы вспомните меня, Волшебник Зарандер. На сей раз Ричард не стал удерживать Зеда, когда тот устремился вниз по ступеням, чтобы заключить женщину в теплые оберегающие объятия. Волшебник Зарандер, Зед. Помнишь? Она чуть отодвинулась, чтобы заглянуть ему в лицо. Улыбка на миг пробилась сквозь застилавшую ее глаза печаль, и растаяла. Зед, мои видения пропали. Пропали? Лицо Зеда напряглось. Он выпрямился и схватил ее за плечи. Давно? Чудовищная мука вновь заполнила ее глаза. Около двух лет. Два года! Голос Зеда тревожно затих. «Теперь я тебя вспомнил», – сказал Ричард, спускаясь по ступеням. «Келлена рассказывала о тебе». Джебера в ответ озадаченно нахмурилась. «Кто?» «Призрак, за которым он гоняется», – промолвило Шота, решительно глядя на Ричарда, будто вызывая его на спор. «Женщина, которую он ищет, не призрак», – он Ники, привлекая внимание Шоты к себе. «Благодаря твоим двусмысленным и довольно дорогим намекам...» Мы подтвердили истинность того, чем постоянно твердил Ричард. Видимо, ты все еще не в курсе. Ледяной взгляд Ники напомнил Ричарду об имени, под которым она когда-то была известна – Госпожа Смерть. Холодная властность в ее голосе была вполне под стать взгляду. В мире было мало женщин, которых боялись столь же сильно, как Ники, за исключением, быть может, шоты. А поведение Ники прямо указывало на то, что ее все еще стоит бояться. Шота медленно и равнодушно на розовую ночную рубашку. Ричард ожидал какой-нибудь колкости, но Шота только яростно сверкнула глазами. «Ты спала в его постели». Ведьма и сама в какой-то мере удивилась своим словам, будто эта мысль пришла ей в голову внезапно. Ники, довольна тем, что Шота злится, пожала плечами. «Ага, спала». Шо-то в ответ слегка искривила губы в ехидной улыбке. «Но тебе еще не удалось переспать с ним». Улыбка стала шире. «Ты пыталась, моя дорогая? Или боишься, что он откажет?» «Не знаю. Расскажи мне, что почувствовала ты. Когда была отвергнута, тогда я решу». Ричард осторожно отодвинул ники от края ступенек, пока эти две женщины не попробовали сотворить чего-нибудь. Например, выцарапать друг дружке глаза. Или испепелить друг друга. Что-то ты сказала что-то о причине, которая привела тебя сюда. И лучше, если бы этой причины не было то, о чем вы сейчас говорили». Шота мягко выдохнула. «Я нашла твоего друга Чейза. Он был серьезно ранен». «Это ты уже говорила. Как это произошло?» Шота, не отрываясь, смотрела в его глаза. «Ему был нанесен удар» прекрасно знакомым тебе мечом. Ричард от удивления моргнул. Чей заранили мечом истины? Самюэль напал на него? Боюсь, что так. Зед указал своим костлевым пальцем на Шоту. Это твоих рук дело. Чепуха. Шота тоже подняла палец. Как только Зед придвинулся ближе, но больше предупреждая, чем обвиняя. Этот жест и ее слова заставили Зеда остановиться. «Мне не нужен меч, чтобы причинять вред!» Она выгнула бровь. «Хочешь проверить, волшебник?» «Прекратите!» Ричард сбежал по лестнице, прыгая через две ступеньки. Встал между Шотой и дедом и уставился на ведьму. «Что происходит?» Шота печально вздохнула. «Боюсь, я и сама до конца не понимаю». «Ты отдала мой меч Самуэлю. Ричард старался, чтобы голос звучал как обычно, старался скрыть свой гнев, но вовсе не был уверен, что ему это удалось. Я предупреждал тебя о его характере, но несмотря на мое предупреждение, ты настояла, чтобы он получил этот меч. Я хочу знать, чего он добивается. Где Чейз? Насколько серьезно он ранен? И где Рэчел? Что-то нахмурилось. Рэчел? Девочка, которая была с ним, его приемная дочь. Они вдвоем возвращались в Вестландию. Чейз собирался привезти свою семью сюда, в замок. Ты хочешь сказать, что девочки с ним не было? Я нашла его серьезно раненым. Впервые Шота выглядела растерянной. С ним не было никакой девочки. Наблюдая, как Рика берет лошадей за поводья и отводит к загону, Ричард пытался найти объяснение, почему Рэчел не осталось с Чейзом. Его беспокоили возможные причины. И то, что, может быть, случилось с девочкой. Зная, какой находчивой и преданной она была, Ричард предположил, что, возможно, она побежала за помощью. И теперь бродит где-нибудь совсем одна. Вдруг еще одна мысль посетила его. «И что, ты вот так случайно наткнулась на него?» Шо-то облизала губы. Она явно не хотела говорить о чем-то неприятном для нее. Но, наконец, сдалась. «Я гналась за Самуэлем». Ричард в удивлении бросил взгляд на Ники. Она не реагировала, и на лице не отразилось никаких чувств. Это мгновенно напомнило Ричарду о похожем выражении, которое он время от времени видел на лице Кэлен. маска исповедницы, как она это называла. Исповедницы вынуждены были подавлять все чувства, чтобы выполнять свои обязанности, порой ужасные, но необходимые. В каком состоянии Чейз? Значительно тише спросил Ричард. Он хотел знать, почему Шота преследовало Самуэля, но в данный момент его больше заботило другое. «Он поправится?» «Думаю, да», — сказала Шота. «Его проткнули мечом». «Моим мечом». Шота не стала спорить. «Я не целитель, но у меня есть определенные способности, и, по крайней мере, мне удалось спасти его от смерти». «Я нашла людей, которые позаботятся о нем и помогут встать на ноги. Думаю, пока он в безопасности. Но до того, как он поправится, еще далеко». «Но почему Сэмюэль не убил его?» Спросила Кара, стоя наверху лестницы. «Как и сестру Тови», — добавила Ники. «Ее он тоже не убил». Сэмюэль точно способен на убийство», — подтвердил Ричард. Шота сложила руки на груди. Скорее всего, Сэмюэлю не хватило смелости, чтобы убить этим мечом. Он делал это в прошлом, когда меч еще принадлежал ему. И поэтому знает, какую боль причиняет это оружие, когда его используют для убийства. Выгнув бровь ведьма посмотрела на Ричарда. «Уверена, ты очень хорошо знаешь, что я права». «Это оружие не для чужих рук», — сказал Ричард. Что-то проигнорировала насмешку и продолжила. «Он трус». А такие, как он, часто оставляют человека умирать подальше от их голос. «Так люди страдают еще больше», – заметил Зет. «Это более жестоко. Возможно, поэтому он поступает именно так». Ведьма покачала головой. «Самюэль трус и лицемер. Его цель не в жестокости. Скорее всего, тут дело в полном эгоизме. Трус не обязательно продумывает свои действия». Он действует только по своей прихоти. Такие, как он, делают то, что им хочется, и когда хочется. Самюэль редко утверждается тем, чтобы обдумать последствия своих действий. Он просто стащит что-нибудь, когда ему представится возможность, или когда увидит что-то желанное. Его трясет при мысли о боли, которую он испытает, если убьет этим мечом. И поэтому он не может довести начатое им в порыве дела до конца. Даже если того, кого он ранил, ждет долгий и мучительный конец. смели все равно, потому что он не станет свидетелем этого конца. Не видишь, не думаешь. Вот что он сделал с Чейзом. «А ты дала ему меч», – произнес Ричард, уже не скрывая своего гнева. «Ты знала его натуру и все равно дала ему возможность свершить все это». Прежде чем ответить, что-то мгновение рассматривало Искателя. «Все было не так, Ричард. Давая ему меч, я думала, что это порадует его. Я верила, что он будет счастлив снова обладать им. Я думала, это смягчит его давнюю обиду на то, что меч так грубо у него отобрали». Она быстро, но враждебно посмотрела на Зеда. «Значит, ты не подумала о последствиях своих действий», сказал Ричард. «Ты просто пожелала того, что хотела, и когда хотела». Взгляд Шота переместился на Ричарда. Прошло столько времени, столько всего случилось, а ты все так же груб. Ричард был не в настроении извиняться. Но боюсь, что это еще не все, сказала Шота. Тут есть кое-что еще, чего я не понимаю. Зед почесал щеку, обдумывая ситуацию. Наверное, Самюэль у Чейза и похитил Рэчел. Ричард был удивлен предположением деда. Об этом он не подумал. Сам-то он предполагал, что Рэчел отправилась за подмогой. Нахмурившись, он посмотрел на Шоту. «Зачем ему все это?» «Боюсь, не знаю». Шота подняла взгляд на Ники, еще стоявшую наверху гранитной лестницы. «Кто та женщина, которую ты сказала, он ранил? Это Тови, сестра тьмы. Тови не знала, кто нанес ей удар». Не знала, кто такой Самуэль, но она была одной из наставниц Ричарда во дворце пророков, и меч истины ей прекрасно знаком, так что это не ее пустая выдумка. Перед смертью она рассказала мне, что она и еще трое сестер тьмы запустили заклятие огненной цепи, нацелив его на Кэлен. В результате все забыли о ее существовании». А затем они использовали Кэлен, чтобы украсть шкатулки Одина из народного дворца. Что-то нахмурилась. Она выглядела совершенно сбитой с толку. Шкатулки Одина в игре, добавил Ричард. Занятая размышлениями Шота неопределенно махнула рукой. Об этом я знала, но не знала почему. Ричарду стало интересно, сколько еще она знает, но он все равно добавил. Тови несла одну из шкатулок из народного дворца, когда на нее напал Самюэль. Он ранил ее мечом и забрал шкатулку. Что-то молча обдумывал слова Ричарда. На ее лице появилось удивление, которое быстро сменилось тихой яростью. «Я знал чей за всю свою жизнь», — сказал Ричард. «И хотя любой может совершить ошибку, я никогда не слышал, чтобы кому-то удалось застать врасплох его». Да так, чтобы он ничего не заподозрил. Не думаю, что и к сестрам тьмы можно так легко подобраться. Люди, обладающие даром, да еще с талантом и умениями, почувствовали бы приближение чужака. Что ты хочешь сказать? Самюэлю каким-то образом удалось неожиданно напасть на сестру тьмы и стража границы. Ричард сложил руки на груди. Более того, каждый раз, когда Самюэль пытается сотворить какую-нибудь гадость, Ты всегда удивляешься и утверждаешь, что не знала о его намерениях. Какую роль в этом сыграла ты, что-то? Никакую. Я понятия не имею, чего он добивается. Какая неосведомленность? Это на тебя не похоже. Ее щеки вспыхнули. Ты и половины всего не знаешь. Наконец она отвернулась от него и направилась к лестнице. Я уже сказала, нам о многом нужно поговорить. Ричард поймал ее за руку и заставил развернуться. «Ты имеешь какое-то отношение к тому, что Сэмюэль смог подкрасться к Чейзу или к и украсть у нее шкатулку? Я имею в виду, кроме того, что это ты снабдила его оружием». «Не сомневаюсь, ты рассказала ему все о силе шкатулок Одина». Некоторое время она всматривалась в его глаза. «Ты хочешь убить меня, Ричард?» «Убить? Что-то? Я лучший друг, который у тебя когда-либо был!» Если так, ты отринешь свой гнев и выслушаешь что ради чего я сюда приехала. Шота высвободила руку и снова направилась к ступеням. Давайте пройдем внутрь и укроемся от этой ненастной погоды. Ричард посмотрел на синее небо. О чем ты? Погода прекрасная, проговорил он, наблюдая, как она поднимается по ступеням. Наверху она остановилась, чтобы обменяться короткими взглядами с Никки. Потом посмотрела вниз на Ричарда. Это был преследующий, вневременной, вызывающий тревогу взгляд. Так могла смотреть только ведьма. «Не в моем мире», – почти шепотом произнесла она. «В моем мире идет дождь».